Откинувшись на спинку кресла, Тацуэ смотрел полузакрытыми глазами в пустоту. Он погрузился в медитацию, но не в подземной лаборатории, а в своей комнате на верхнем этаже. Он прервал свои исследования, потому что со скрывающим барьером укрытия, в котором держалась с запретными нами, так считал Тацуэ, случилось нечто странное. Это нечто странное не было для Тацуэ неблагоприятным изменением. Наоборот, можно было сказать, что ситуация улучшилась приближая спасение нами. В барьере появилась небольшая дыра, не такая, что через неё можно было заглянуть внутрь. Функции самого барьера остались работающими. По крайней мере, наблюдая через информационные измерения отсюда, из Тёфо, через эту щель невозможно было определить точное местоположение убежища. Но в этом случае действовала поговорка: даже муравей может разрушить огромную плотину. Только данный случай был близок к не к самой поговорке, а к её оригинальному значению: даже маленькая течь может потопить огромный корабль. Из-за этой недавно появившейся небольшой дыры в барьерс-такихеихотзин с скрывающимися тоположениями, может вскоре оказаться совершенно бесполезным. Вопрос был в том, что стало причиной появления этой дыры. Вероятность износа барьера с течением времени тоже не была равна нулю, но в данный момент можно было исключить это из рассмотрения. Почему появилась эта дыра? Кто проделал эту дыру? Не зная ответа на эти вопросы, будет трудно иметь с этим дело. Следует учитывать также и то, что столкновение с этим кем-то в итоге может вылиться в затруднительное положение, которое поможет ему разбежать. В поисках информации Тацуя некоторое время назад позвонил в главный дом Йоцуба, сейчас он ждал ответа оттуда. После звонка с запросом прошёл уже час. Тацуя не ожидал, что расследование пройдёт в одно мгновение, однако ожидание оттянулось дольше, чем он предполагал. Но если попытаться их поторопить, то это даст лишь обратный эффект. Чтобы быть готовым отправиться в любой момент, он уже был одет в освобождённый костюм и держал в руке шлем. Он даже хотел вернуться в таком виде в лабораторию, чтобы продолжить исследование. Примерно в 4 часа дня Тацу всё же решил вернуться под землю, и именно в этот момент он почувствовал нечто странное во второй раз. Барьер прорван. С того самого момента, примерно час назад, Тацу наблюдал за барьером с Акихеихатидзин, который скрывал у меня нору именами. Это было наблюдение о с дальней дистанции, чтобы не быть замеченным противником. И под этим противником имелся в виду не только Минору, но и тот некто, который проделал в барьере дыру. И теперь элементальный взгляд Тацую уловил, что некто другой прорвал барьер и проник внутрь. Скрывающий эффект барьера Сакихеи Хатидзин восстановился за одно мгновение, но за это короткое время Тацуя ясно увидел то, что было внутри барьера. Из-за дальности наблюдения он не смог опознать личность торжанца. Однако на ведел информация об обособнике, расположенном прямо в центре барьера. На этот раз удалось получить точные координаты. К сожалению, на определение местоположения укрытия, спрятанного под барьером, он задействовал все свои силы, и у него не осталось свободных ресурсов для применения магии нейтрализации парада. Ему не удалось обнаружить точное местоположение какменоро так и менами, поэтому он не смог выстрелить с лежевущим маркером. Тем не менее, это был хороший шанс. Тацуя поспешил к видеофону. Тацуа Сама: "Хёга к вашему слугам. Не успело пройти трёх гудков, как на экране появилась верхняя половина тела Ханабиси Хёга в поклоне. Запрос, который мы получили недавно и ещё находится на рассмотрении. Прошу прощения." Нет, я не по этому делу. Предположив, почему позвонил Тацуа Хёга извинился. Однако Тацуа своим ответом намекнул, что не стоит так торопиться с выводами. И тут, как Хёга снова начнёт свои бесполезные извинения, Тацуа перешёл к сути своего звонка. Только что я заметил, что кто-то проник в убежище Кудоминору. Кто-то другой, не связанный с тем акконом, во сообщил ранее. Явно кто-то другой. В отличие от первого, это был более грубый способ преодоления барьера. Хоть Тацу и назвал его способ грубым, но он не насмехался над нём, потому что этот некто, в отличие от него самого, вероятно, смог прорваться через этот барьер. В сравнении с первым человеком, проделавшим дыру в барьере, это было нечто другое. Барьер в барьере уже закрылось. Но я смог установить местоположение укрытия. Значит, вы отправляетесь туда? Поеду на безкрылом. Я повести в а способе передвижения Тацуо дал положительный ответ на вопрос Хёга. Безкрылый это электрический мотоцикл, предназначенный для использования в комплекте с освобождённым костюмом. Функция полёта у него устроена таким же образом, как у Аракара, однако он не предназначен для полётов на дальние расстояния. Действительно, наземное путешествие хоть и займёт чуть больше времени, но не вызовет раздражения у органов правопорядка. В этот понедельник тот Ц сначала слетал на аэрокаре из Тёфодаимекидзимы обратно, а потом ещё долетел в освобождённом костюме до западного склона горы Такао. Эти заметные несанкционированные полёты очевидно вызвали немало раздражения у должностных лиц, ответственных за внутренние воздушные сообщения. К тому же там присутствовало несанкционированное использование магии. Если следовать законам, то его могут арестовать в любой момент. Слова Хёга про то, что не стоит бездумно раздражать органы правопорядка, в точности совпадали с мыслями Тацу. Если что-то выясните, свяжитесь со мной по радиосвязи костюма. Как прикажете. Будьте осторожны. Кевнув в ответ вежливо поклонившемуся Хёга, Тацу выключил видеофон. Прошёл уже час с тех пор, как Якумо ещё со столовой, и обеденный стол уже был пуст. Но несмотря на это, Миноро всё ещё сидел за столом, а Минами напротив него. Миноро не удерживала её здесь, они просто сидели, ничего не делали. Минами проводила больше времени в столовой, чем в спальне. Своё свободное время, когда она не была занята работой по дому, она в большинстве случаев проводила, сидя за обеденным столом. Так что отличающееся от обычного поведения было сейчас самим Миноро. Минами всегда была немногословной, а Миноро просто не умел вести советскую беседу. Его баня были такими людьми, у которых начинает заплетаться язык в разговорах с представителем противоположного пола. Мино не обычно никак не беспокоил это молчание, но вот Минору каждый раз напрягала эта тишина без разговоров, и он обычно возвращался в свой кабинет. Однако сегодня Минору не вставало за стола и после того, как была убрана посуда, и даже после 10 минут последовавшего за этим молчания. По сути, у Миноры сейчас не было времени, чтобы вот так спокойно сидеть, он решил покинуть это бюро ещё не позднее чем завтра. Многое покажа с собой не взять не могли, но минимальный набор личных вещей был жизненно необходим. В качестве сменной одежды можно было взять вещи из этого собняка, а если конечной точкой побега является другая страна, то на всякий случай было необходимо сделать поддельные паспорта. Нужно было позаботиться о том, чтобы они были готовы к получению без задержек, чтобы не терять время. Минаро понимал, что ему нельзя терять время. Но он не мог перейти к каким-либо конкретным действиям, потому что визит, точнее вторжение Якума, был слишком шокирующим. Менроу не думал, что барьер, скрывающий этот особняк, никогда не будет нарушен, и кем он тонкий барьер можно нейтрализовать, если выставить против них более мощную магию или более продвинутые магические техники. Именно с пониманием этого было связано желание Менроу покинуть это укрытие. Однако Якума не пробивал и не рассеял барьер с такихейдзин и не прошёл через него правильным способом. Он пробрался через какую-то брешь, о которой не знал даже Минору. Он был совершенно на другом уровне. Если бы Якома присоединился к преследователям, то Минору сейчас уже был бы пойман. Если подумать о связях между Тацу и Якома, то очень странно, что Якома не присоединился к погоне. Что чёрт возьми задумал этот каканои Якома? С каким умом он просто взял и отпустил меня? Такие вот сомнения уже некоторое время терзали Минору. предлогом, чтобы избавиться от этого замешательства, стала новая атака на скрывающий барьер. Кто-то проскочил через барьер, хотя личность псарженца установить не получилось, но кто-то точно частично и временно нейтрализовал барьер, проникнув внутрь. Магические структуры, из которых был составлен барьер, не были разрушены, вместо этого он был нейтрализован ударной волной в противофазе, и на этот раз Миноро об этом узнал. Барьер был отключён противофазной нейтрализацией. Поэтому, если эти волны прекратятся, то барьер восстановит свои функции. После вторжения уже не нужно поддерживать заклинание нейтрализации, и барьер действительно уже вернулся в исходное состояние. У нас гости? Услышав этот вопрос, Минор заметил, что высидевший напротив него Минаме с тревожным выражением лица. Свои предыдущие слова он хотел произнести в мыслях и даже не заметил, что произнёс их вслух. Всё в порядке. Кто бы это ни был, я не позволю им даже прикоснуться к Минаме-сан. Но для Минору не было желаненным тот факт, что его слова вызвали беспокойство у Минами, именно с этим чувством он поспешил успокоить её. И чтобы эти слова не оказались ложью, Минору направил всё своё внимание на поиск Таржанса. Он не считал, что его речь была убедительной, к тому же он сейчас не заметил, что щёки Минами слегка покраснели, потому что был сосредоточен на признаках присутствия Таржанса. Прошло около 5 минут с тех пор, как Минору заметил, что барьер прорван. Минору встал со стула и направился к двери в столовую. Он знал, что тот, кто прошёл через барьер, уже был внутри особняка. Прошу, входите. Минору открыл дверь. Не думал, что ты приедешь в такое место. Отец. Личность вторженца Минору тоже узнал через элементальный взгляд. Извиняюсь за вторжение. Кодомакота, глава семьи Куда и отец Минору, несколько не удивившись, вошёл в столовую.